В 1913 году приселков предположил, что Владимир, не придя к соглашению с византийскими властями, обратился к Булгарии и отдал русскую церковь под власть архиепископа Очрида Преселкова. Эта теория кажется, на первый взгляд, очень остроумной, и в течение ряда лет я был готов ее принять, однако, более внимательно изучив проблему, я должен был ее отвергнуть. Приселков фактически был не способен предложить какие-либо прямые доказательства своей булгарской теории. Не существует упоминания о зависимости русской церкви от архиепископа Очерида в каких-либо источниках, русских или Булгарских. По моему мнению, сам Владимир дает определенный ключ к разрешению проблемы. В преамбуле к церковному установлению он говорит, что получил святое крещение от греческого императора Михаила и от патриарха Константинополя Фотия. Ссылка, очевидно, относится к первому обращению русских в 867 году. Известно, что в это время была уже учреждена первая русская епархия, но, к сожалению, в источниках не содержится упоминания о месте пребывания первого русского епископа. Согласно предположению Голубинского, это должно было быть в тму таракани. Эта теория более чем вероятна и, по моему мнению, должна быть общепризнанна. Недавно Эрнест Хонигман в своей научной статье выразил свое несогласие с теорией Голубинского, равно как и с моей интерпретацией церковной политики Владимира. Хонигман даже отрицает, что был какой-либо разрыв между Владимиром и Византией в делах церкви. Понимая сложность вопроса, я не могу принять заключение Хонигмана и попытаюсь рассмотреть проблему еще раз в ближайшем будущем. Наследник Фотия Игнатий поднял статус русского прилата с епископа до архиепископа. Существовало два класса архиепископов в византийской иерархии. Большинство прямо подчинялось патриарху, и положение каждого из них таким образом приравнивалось к митрополитскому. Было, однако, значительное количество таких, которые наслаждались большими властными полномочиями и были признаны в качестве автокефальных. Власть автокефального архиепископа была фактически равной патриаршей. К этому классу принадлежал архиепископ Очерида, и, согласно Голубинскому, архиепископ первой русской епархии, то есть Тмутеракани, принадлежал к тому же классу. С этой точки зрения ссылка Владимира на первое крещение русских становится понятной. Он, очевидно, подразумевал, что русская церковь уже имела главу с автокефальной властью. предполагаю что его приходом была Тмутеракань, Мы должны теперь рассмотреть ситуацию в Тмутараканской епархии. Приход упоминается под эллинизированным именем Таматарка в некоторых византийских перечнях епархии X века и в конце XI века, 1078-88 годы. Тмутаракань упоминается в русских источниках как одна из русских епархий. Итак, единственно возможным временем, когда епархия Тмутаракани могла быть переведена на Русь, был период победоносной кампании Владимира в Крыму, 989 год. Предположение, что архиепископ Тмутаракани был примасом русской церкви в течение правления Владимира, хорошо гармонирует с общей картиной церковной жизни этого периода, известной нам по другим источникам. Киевская епархия никогда не упоминается в источниках той поры. Предположительно, архиепископ Тмутаракани время от времени